Эвелис молча побежали вперед. Сидящая у стены женщина попыталась встать, но ноги не слушались. Она оперлась на камни, не желая сдаваться, снова попыталась подняться на ноги, и та самая стальная рука легонько вздернула ее снизу вверх. Стальной монстр посадил ее себе на предплечье, словно она была трехлетним ребенком, а затем прижал к себе и окинул взглядом опустевшую комнату. Ты Задохнулась женщина, оказавшись к этому рыцарю слишком близко. Как тебя вообще сделали? Ее голубые глаза, которые недавно уже затухали из-за близости смерти, вспыхнули странным огнем. Это же невозможно, сказала она, приложив к массивной груди маленькую женскую ручку. Схватив женщину, Рохерем ничего не сказал, направился к выходу. Вышел к витку лабиринта, очень хорошо ориентируясь по только что созданной карте. Вступил на крутой подъем и тут же остановился. Глухой звук раздался со стороны, сопровождаясь тряской целого острова. Это было похоже на тот же звук, который слышали пираты в момент обстрела из корабельной пушки. "Бежим отсюда!" крикнула женщина. У нее на лице мгновенно отобразилась паника. Сверху, над головой, начал нарастать страшный и приближающийся гул. Мелкие камешки на земле стали дрожать и прыгать. Эти ублюдки нас затопить решили, кричала та. Из этих туннелей нельзя выбраться. Беги, рыцарь. Ну а тот напротив еще замедлился, остановился внутри подземного коридора, как будто хотел встретить смерть. Три яркие точки приближались к нему со спины, и он видел их на своем визоре. Женщина просто глаза зажмурила и потому не сразу заметила, как вокруг еще несколько вот таких рыцарей появилось. Выйдя вперед, они вскинули головы, встречая приближающийся к ним гул. Обнялись за плечи. Номер три и два схватились свободной рукой за скальные выступы. Обхватили номер четыре за плечи, удерживая его в центре туннеля. Все трое отставили назад одну ногу, принимая устойчивое положение. А номер один, который держал на руках испуганную женщину, повернулся к тоннелю спиной, уперся четвертому номеру спина в спину и прижимая эту женщину к груди, закрывая ее от потока всем корпусом, который уже через миг силой обрушился на четверку рыцарей. Ударил трёх рыцарей встречающих его лицом к лицу в лоб, скатываясь вниз по туннелю с чудовищной силой захлестывая тех, кто держался за скалы, погружая их с головой в грязную воду. Страшный поток подхватил их снизу, слева пробивался и обдавал справа, разбившись о них как остальной волнорез. И женщина, которая все это время жилась груди первого, осталась почти нетронутой. Ее захлестнуло по пояс, но лицо обдувал свежий ветер, ворвавшийся в туннеле вместе с морской водой. Стальная стена, выстроенная в центре тоннеля из собственных тел, не позволила ей захлебнуться и отдаться потоку. "Нет, правда", сказала она, поднимая взгляд и смотря на рыцарей, которые держат столь страшную силу. "Кто вы?" спросила она. "Кто вообще может создать подобное?" двадцать я "Так у вас там внутри еще и люди сидят?" "Что?" "Капитан" Мы тут какую-то сумасшедшую принесли. Я не сумасшедшая. Стоило выбраться на поверхность, как спасённая женщина просто впилась глазами в стальной транспорт. Притулилась к нему лицом, словно хотела сквозь обшивку его кишки рассмотреть. Затопленные туннели были большой проблемой. Угроза повторного обрушения заставляла даже Рохирема закончить с исследованием, так как даже у них был велик шанс вообще не вернуться. Возвращаемся на корабль. Раздался приказ, и все вокруг тут же начали возвращаться к транспортникам. Меня тоже внутрь пустите, да? Класс. Ещё недавно эта дамочка с трудом говорить могла, задыхалась, потом едва не утонула. Но удивительно, она до сих пор сохраняла в себе силы для восторженных возгласов, хотя и кашляла, подрагивая от холода в небольших перерывах. Это ваш корабль? Спросила она, наконец, заметив далеко впереди ждущее судно. И только тут она, кажется, вернула себе здравомыслие. Перестала шуметь и спрашивать. Просто на месте замерла, вростая ногами в мелкую гальку. Боже мой, сказала она. Это не может существовать. Уже возвращаются. Не так уж много времени прошло, остальные лодки уже возвращались с острова. Пиратский форпост, который годами доставлял проблемы всем, кто пользовался этими водами, исчез буквально за час. Ужасная пушка сравняла его с землёй. Не было ни единого шанса сопротивляться ей. Все, что было в прямой видимости от корабля, тут же превращалось в пылающий ад. Торговцы и наблюдатели не могли приблизиться. Они не могли рассмотреть, что люди империи делали на острове, когда мелкие лодочки причалили к берегу. Но все очень быстро кончилось. Одиночные выстрелы, редкий грохот говорил о том, что все действительно кончено. Всех устранили без капли сомнений и какой-либо жалости. Это наводило на странные чувства. Ужасная мощь, обрушиваясь на остров, рождала в сердцах наблюдателей благоговейный трепет и страх. Как думаете, что теперь будет? Этот вопрос многие задавали. Море было свободно, это понятно, но эти события правда вот так закончатся? Уйдут домой, разумеется. Перебирая гусеницами стальные повозки цеплялись за контур десантного люка и взбирались по нему, возвращаясь обратно на судно. Еще вчера никто бы не мог поверить, что операция по высадке и захвату побережья может быть настолько стремительной и успешной. А если не захотят? задал кто-то очень важный вопрос. На самом деле? Что? А что если? Что если не захотят? Этот остров освобожден был имперской армией. Что если они захотят забрать эти земли себе? Прямо рядом с портовым городом. Лорд Цазариша долго будет жалеть о том, что решил не вмешиваться. Этот голос целый гвалт громких смешков поднял. Да! раздавались язвительные голоса. Теперь ему этот остров, ой, как глубоко поперек горла встанет. «Дамочка, а вы вообще кто? Вернувшиеся назад рохири мы такой занимательный кадр с собой притащили, что она уже вмиг стала суперзвездой, но в отрицательном смысле. «Кая я!» – заявила девушка. «Кая я?» «Нет, я Нет, я Кая. Адмирал Китч вальяжно белые усы потёр. "Я оружейник", сказала смогла женщина. "Магический инженер. У меня договор был с этим проклятым королевством. Я три года жила у них, помогая улучшить их технологию. Но потом, когда договор кончился, они перестали платить. Я убежала на запад, чтобы сесть на корабль и домой добраться. Но в море на нас напали". Женщина кулаки сильно стиснула. Как сами видите, меня взяли в плен, и я помогала местным ребятам улучшать их магическое оружие. О, как, охмельнулся Сатич. Когда мы к берегу подошли, оружие на башне, кажется, само себя уничтожило. Вы знаете причину? Это легко, кивнула девушка. Магический камень очень трудно обрабатывать. маг вкладывает в него взрывное намерение, но чтобы выстрелить им, нужна хорошая пушка. Пушки очень сложно отлить, но еще сложнее подогнать снаряд под орудие. Девушка демонстративно подняла руку, отогнула указательный палец и быстро-быстро стала дергать им вверх и вниз. Ствол у пушки длинный. Если снаряд хоть немного неподходящий, то пока он вылетит из него, то ударится о стенки раз двадцать, а то и больше. Взрывное намерение нестабильно, особенно если его накладывает дилетант. Неудачный снаряд просто взорвется изнутри орудия. Она убрала руки за спину. Ну или просто пару зарубок оставит. Прочность магического камня не идет ни в какое сравнение с бронзовой пушкой, и он крайне просто ее царапает. Если снаряд не будет идеальным, внутри ствола останется скол, и второй снаряд точно об него стукнется, и тогда вся команда мгновенно взлетит на воздух. Вот оно что, кивнул адмирал. Я искал медь, а нашел золото. Он очень сильно переживал, что император будет ругаться. Пушку-то они не смогли достать. Однако, не привезя орудия, он сможет отдать Рохану человека, кто отлично в них разбирается. Это были отличные новости. И все таки продолжала девушка, окинув взглядом корабельную палубу, теперь уже стоя на ней, сблизи. Ее взгляд, полный глубины и задумчивости, скользил, как будто сквозь него, сквозь обшивку. Какое чудовищное количество различных намерений, прошептала она. Если солдат Рохерием показался ей просто технологическим чудом, если транспорт был невероятным и гиперсложным устройством, то вот корабль, тут были сотни, тысячи различных намерений, переплетенных вместе, работающих поочередно, вместе, в враздрай. И напротив, сообща, когда нужно. Какой бог мог создать это? спросила она едва слышно. Человек не мог сделать подобное, хотя по правде, она даже бога такого не видела. Эти создания не могут вместить в себя столько сложных и четких намерений, и тем более передать их. Император не бог, оскалился течь, отвечая на странный вопрос. Не смейте сравнивать те нелепости с моим Глава. повелителем. 29. -е. «А, чертов ублюдок. Невероятные новости пронеслись по королевству. Имперский корабль буквально за пару минут превратил пиратский форпост в груду пепла. Мало кто мог словами передать тот ужас, который проникал в душу наблюдателей за расправой. Но это было и не нужно. Фантазия людей делала свое дело. Всего за день рассказы вернувшихся моряков обрасли такими красками, что сам король покрылся испариной, слушая последние новости. Схватив со стола чернильницу, он бросил ее в стену и размолотил в дребезги. Искусно раскрашенный гобелен был сверху донизу залит чернилами, но никто этого не заметил. Король страны, который всегда сохранял здравомыслие, впервые по-настоящему утратил контроль над собой перед толпой подчиненных. Выиграет он нам время. Да как же? Все собравшиеся проклинали лорда Сазара. Именно он решил задействовать пиратов, чтобы отвадить своих торговцев от торговли с враждебной страной. Это должно было сбавить их пыл, да и только. Никто не думал, что империя отреагирует просто мгновенно и еще сильнее начнет давить на Дарак. Но теперь не только экономически. Они сами дали повод имперцам пригнать сюда флот. Что еще хуже, все вокруг стали считать, что их привела сюда едва ли не рука божья. Они стали для многих людей героями. Дарак сам дал им повод возвыситься в глазах своих граждан, а своих лордов выставил неспособными идиотами. То, что Дарак не решал уже несколько лет, империя решила за десять минут. Они захватили кусочек земли прямо недалеко от портового города. Ужасные новости никак не заканчивались. Все видели, как ужасен может быть Цветозар, если он подойдет к берегу. Вопрос высадки войск и полного уничтожения береговой линии для него дело пары минут. Нахождение перского флота вблизи от портового города такое давление оказывало на тамошних лордов, что у каждого второго появились болезни сердца. Сам пускай этот вопрос решает, рычал правитель королевства схватил бумагу и макнул перо в новую чернильницу делай что хочешь но реши проблему убей их правителя зубами их флагман грызи на коленях у них проси если придется. дай денег в конце концов иначе ты больше не будешь рыцарем присутствие империи на острове вблизи города смотрелась как гильотина, занесённая над всей морской торговлей страны. Это было очень страшно, и её нужно было убрать любой ценой и любыми средствами. Закончив писать, он хлопнул по бумаге королевской печатью и сунул в руки бледнеющему посыльному. Скажи ему, что второго провала я не стану терпеть. В то же время в портовом городе на самом деле был праздник. Пираты долгое время изводили любые суда в прибрежной зоне, даже рыбацкие лодки то и дело исчезали без вести. Много людей пропало в море, отчего прибывший имперский корабль действительно воспринимался как посланник богов. Он принес людям месть. Кто знает, сколько людей было убито теми ублюдками, сколько похищено и продано неизвестно куда. Но теперь все было кончено рассказы о том, как ревели и плакали пиратские скалы, как трещали и полыхали их корабли, все это было пересказано тысячу раз. Посланник из столицы должен был прибыть сюда лично. Он больше десятка лошадей сменил, гнал как ошпаренный. Но даже так это заняло неделю. Он прибыл в город, и тут до сих пор ощущалось веселье. Торговые пути были открыты. Люди готовились снова держать путь на север. Они все хотели плыть за богатством в империю Великого Света. Кто-то хотел вернуться и стать богатым, а кто-то просто на них поглазеть. Вернувшиеся моряки каждый раз такие небылицы рассказывали, что простой люд просто не мог поверить. И только лорд города, светлейший рыцарь и вернейший вассал короля, был вообще невесел. Взяв письмо, он быстро прочитал его и почувствовал, как его сердце практически перестает биться. Может, они просто уйдут? А? прошептал он. Уходите, пожалуйста. Не хочу. Ухмыльнувшись во все зубы, я скрестил руки на груди и развалился на кресле. Зачем нам уходить оттуда? Альфред тихонько подтягивал свежесваренный кофе. Тогда вы хотите построить там военную базу? Нет, зачем? улыбнулся я. Просто глазеть на них с берега уже более чем достаточно. С самого начала захват этой ничейной земли это просто возможность еще сильнее надавить на наших соседей. Удавка, которую я уже накинул им на шею, медленно стягивалась, и нельзя было отпускать ее. Нужно было становиться только настойчивее. Нельзя было дать им возможность выдохнуть. Нельзя было позволить им перевести дух и все обдумать, как следует. Пока что будем хранить молчание, улыбался я. Торопиться сейчас будет скорее во вред. Иногда и тишина может заставить других с ума сходить и совершать ошибки. Сама земля нам не очень нужна. Остров как остров. Там нет ничего особенного. Говорят, там магический камень добывался, но не думаю, что его там осталось достаточно много. Были бы шахты рабочими, могли бы небольшой поселок построить. Вы хотите магический камень добыть? Альфред вопросительно бровь поднял. Было бы неплохо наладить его естественную добычу, кивнул я. Сейчас я единственный, кто может его создать. Однако было бы хорошо, если бы даже в магической отрасли мое участие в жизни города сокращалось. Я уже многое сделал, чтобы освободить собственный распоряд огня. Чем меньше мое участие, Чем дольше город может существовать без постоянного присутствия императора и развиваться дальше своими силами. Я бы хотел, чтобы даже магические вещи могли быть созданы и включены в структуру нашего города силами горожан. Не могу же я вечно производить их только своими силами. Копирование созданных предметов давно освоено. Люди могут создать предмет, который я произвел собственной силой, но это все. Они не могут улучшить его. Они не могут создать что-то новое. Я не могу все учесть. Мои силы весьма ограничены. Даже простая мелочь, которую легко исправить, может быть исправлена только мной, потому что никто, кроме меня, магического языка не знает. Это ужасно выматывает. Для того, чтобы в будущем мой город смог развиваться дальше, нужно создать целое направление в науке о магии и магической инженерии. Тем более, что нужно для этого человек уже скоро появится где-то сейчас должно быть. Светозар уже возвращается в порт. Еще немного, и я смогу познакомиться с той, кто сможет сделать наш город еще самостоятельнее. Уловая 30. Вам не холодно? Адмиралтич вышел на палубу, шумно вдыхая прохладный морской воздух. Снял с себя свой неизменный массивный белый плащ и накинул его на плечи смугленькой черноволосой девушки. Уже третий час она стояла на палубе, смотрела вперёд, как будто не могла ждать. В воду бы бросилась, если бы смогла плыть быстрее, чем этот корабль. Её обноски, в которых она ходила, пока была пленницей острова, давно выбросили за борт. Моряки быстро нашли для неё комплект штатной одежды, но даже так утренний воздух в море был холодным и злым. У девушки уже давно посинили губы, но она продолжала стоять и ждать. Спасибо вам сказала она ощутив щетих по спине тепло, идущее от согретого чужим телом плаща. Вон там, адмирал вытянул руку, показывая на сложенную из каменных блоков береговую линию. Сразу за ней город Зарево. Святозар возвращался домой. Родившись далеко на востоке, Кая была уверена, что сможет изменить мир. Родившийся с особым, крайне редким для магов даром, Она стала уважаемым ремесленником еще до своего совершеннолетия. Ее помотала жизнь. Поездка в Дарак закончилась катастрофой. Любые исследования требуют много денег. Она хотела получить финансирование от соседней страны, даже если придется какое-то время работать на них. Денег не дали, пытаясь убежать, она попалась пиратам. Думала, уже умрет там, но судьба воистину иногда странными тропами ведет своих любимчиков. Именно это позволило ей познакомиться с новой страной. Страной, которая одним своим существованием говорит ей: "Все твои исследования до этого просто смешная шутка". Мир, который она видела только во снах, оказывается не только был возможен в реальности. Он уже где-то существовал. То, что она могла только в теории себе представить, уже существовало где-то там, впереди. То, что даже её самыми близкими людьми воспринималось как бредни ребёнка, уже воплотил кто-то. Да ещё как! Она хотела видеть это, не могла ждать. Стояла на палубе корабля, который был немыслимым творением, и встречала взглядом открывающийся перед ней город, огромный, раскинувшийся перед ней на берегу великой реки. Её взгляд видел больше, чем любой другой, и от этого это зрелище завораживало так, что дышать становилось трудно. А что там? спросила она, указывая вперед за спину каменной статуи. Храм людей, ответил ей адмирал. Девушка всей кожей чувствовала, глазами могла наблюдать колоссальное количество красивого, светлого, яркого намерения, которое покрывает весь город. Расходится над ним словно золотой купол. Эта сила встречала ее, обволакивая и согревая. Храм людей встретил ее так же, как всех моряков. Даже адмирал Тич улыбнулся сухо, заметив: "Мы дома". Руками людей такое нельзя создать. Ведь нельзя же, верно? Чем я вообще занималась всю жизнь? Что я все время делала? Девушка очень хотела увидеть империю, но стоило сойти с корабля, как голова отказывалась воспринимать реальность. Весь день словно во сне прошел. Машина из министерства доставила ее во дворец, но Кая даже не помнила, как он выглядел. Решив немного остудить голову, она захотела помыться. Обратилась к служанке, которая стояла за дверью, и та объяснила ей, как тут чем пользоваться. Большая светлая комната, которую ей выделили, была хороша настолько, что даже король не оказался бы в обиде за такое отношение. А оказалось, это просто гостевой номер в пределах дворца. Это даже не особая комната для знатных персон. Большая спальня выходила в гостиную, а оттуда большая дверь вела в общий коридор. Из этой же гостиной, но уже небольшая дверка вела в личную ванную. Тут можно было помыться в набранном теплой водой бассейне, а можно было ополоснуться под искусственным дождем. Кая подошла к торчащей из потолка лейке, повернула кран, и тёплая вода стала падать на её плечи. Ей стало так хорошо, а потом гадко. Что она делала всю свою жизнь? Детские мечты о магии, которая принесёт уют в её родную деревню, исчезли едва она оказалась в городе. Могла ли она наложить такое намерение, чтобы вот так помыться? Возможно, наверное. Вот только первое, что она сделала, был огонь, взрыв и разрушение, уничтожение. Ей едва десять лет исполнилось, когда ее изобретение впервые отняло у кого-то жизнь. Наклонившись вперед, девушка стукнулась лбом о стену и стиснула зубы. Неужели был и такой путь? Ей сказали, что весь город такой. Все люди живут так, как она здесь. Яркие камни освещают каждую комнату. Тёплая вода доступна кому угодно, и достаточно просто повернуть кран. Это так мало, но так много на самом деле, что она, рождённая среди песка и разрухи, ощутила невероятную горечь. Я ведь тоже могла такое создать, прошептала она, скрывая за бегущей водой сильно дрожащий голос. Я ведь так и хотела. А затем, резко отстранившись от стены, она взяла себя в руки. Нет, Отмахнулась она от этого наваждения. То, что она делала, не было так уж неправильно. Магические пушки, которые она делала, тоже были нужны, необходимы, потому что мир без них невозможен в принципе. У империи тоже были солдаты, тоже было оружие, да такое, что все вокруг трепещут перед ним в страхе. И именно это позволило им построить все остальное. Я ни в чём не ошиблась подумала она, похлопав себя по щекам. Напротив, я стала как никогда близко. Все, о чем она только мечтала, могло быть осуществлено здесь. Ей просто нужно было попасть сюда. Что она и сделала. И теперь ей следовало всему научиться. Рядом с ней жил Демиург, который создал тот мир, который она видела только во снах. Какое же это было большое Длова счастье. тридцать 31 Интересно только, как он выглядит. Вернув себе оптимистичное настроение, Кая выбралась из душа, оделась предоставленное ей платье, пару минут потратив на мысли, как в него вообще влезть, а затем еще десяток минут на перед зеркалом. Поправив прядь волос, она смотрела на себя в отражении и игриво приподняла грудь правым предплечьем. Император великого света. Каким он был? Воображение у нее было богатым, но сейчас было очень трудно представить себе этого мужчину. Высокого, скорее всего, очень мудрого, опытного. Сколько лет нужно прожить, чтобы создать такую страну? Она уже восхищалась им, но в то же время осознавала, что этот человек, скорее всего, самый могущественный правитель на континенте, если вообще не во всем мире. В его руках была такая власть и такая сила, что даже мухи должны летать рядом с ним, боясь слишком сильно хлопать крыльями. У нее, возможно, даже посмотреть на императора не получится. Повертевшись по сторонам, словно опасаясь, что в пустой комнате за ней кто-то подглядывает, Кая глубоко вздохнула и направилась к двери в общий коридор. Толкнула ее, тут же заметив внутри министерства какую-то суету. Она уже понимала, что тут много чиновников работает, но в основном они находятся на этаж ниже. Тут только спальные комнаты для гостей. Однако тут было немного шумно. Она глупо по сторонам посмотрела, встретившись взглядом с первым человеком, который ей встретился. С молодым мужчиной лет двадцати от роду, моложе ее, но очень красивым, нужно сказать. «Все хорошо? спросил он, должно быть, оценив ее озадаченное лицо. Ах, простите, спохватилась она. Меня зовут Кая. Девушка изящно поклонилась. Она прекрасно осознавала, что сюда кого попало не пустят, а значит, он точно уважаемый человек. "Здравствуйте", улыбнулся он, окинув ее взглядом. "Местное платье вам очень к лицу". А потом еще и комплимент сделал: "Слышал, что вы родились на востоке?" "Да", кивнула она, а затем немного смущаясь, глянула на свои приоткрытые плечи. "В моей стране солнце весьма жестоко!» Носить такую открытую одежду слегка непривычно. А у нас, к сожалению, тёплые дни скоротечны, сказал он как-то несчастно вздохнув. Уже через недельку придётся одеваться теплее. Сегодня днём погода очень хорошая, но утро и вечер уже напоминали о наступившей осени. Северную погоду Кай всецело прочувствовала сегодня на корабле. Небольшая суматоха в коридоре исчезла из поля зрения, так как девушка увлеклась беседой с этим мужчиной. Однако движение со стороны все же привлекло внимание. Повернув голову, она заметила главу министерства, леди Арию, в сопровождении двух помощников. "Здравствуйте, ваше высочество", поздоровалась Кая, сильно склонившись в поиске. Она уже познакомилась с ней, когда приехала. Сестрой императора она не могла позволить себе быть хоть немного неучтивой. "Здравствуйте, ледикая", поздоровалась та, а затем странным образом глянула на мужчину, который даже бровью не повёл за ее присутствие. "Брат, ты чего моих служанок пугаешь?" "Я не виноват", внезапно ответил тот. "Я услышал, что к нам приехал гений в магической инженерии, и мне очень хотелось с ней встретиться". Несчастная девушка снова на этого мужчину глянула. Пару секунд в его лицо вглядывалась, а потом со страху едва на колени не рухнула. Этот парень, младше ее лет на пять, был императором великого света. Прошу прощения, он еще извинился перед ней. Я слышал доклад адмирала. Он сказал, что вы очень талантливы, так что я хотел с вами познакомиться. Да что вы? Девушка так растерялась, что дышать не могла. Талантлива была? Кто? Она? Кто это ей говорил? Тот, кто создал город Зарево по слухам вообще с нуля? Брат, Оря слегка нахмурилась. Ладно, ладно. А мужчина перед ней просто кивнул. Отдыхайте пока. Чувствуйте себя как дома. Я вернусь во дворец через два дня, а до тех пор можете осмотреться в городе. Я не против. Он сказал это, и просто ушел. Леди Ария неловко кашлянула в кулачок. Его величество очень увлекающийся человек. Не так уж много людей его по-настоящему интересует. Но, кажется, вы уже на хорошем счету, так что вы можете не волноваться. Как будто бы у меня получится, почти простонала та. Однако все равно украдкой глянула в спину уходящему человеку. Высокий, красивый, и слегка эксцентричный, как и подобает гению. А еще он точно признал ее, даже сам пришел встретиться. Людям этой страны повезло, сказала она сама, не зная зачем. Это правда, и глава министерства согласно на это кивнула. Хотите осмотреть город? Да, кивнула Кая. Да, с радостью. Я бы очень хотел, чтобы у меня было больше времени. Однако нужно спешить. Заскочив к себе и переодевшись, приняв более подобающий вид, я взял с собой пятерку белых призраков для охраны и направился из дворца. Даже не помню, когда я последний раз торопился, боясь опоздать на поезд. Ну, как боясь? Не то чтобы там кто-то рискнул бы без меня уехать, но просто дурацкое чувство мне мужичок теребит. Что-то на подкорке уже. И студенчества. Господи, это лет пятьдесят назад было. С ума сойти. Забравшись в правительственный манакар, я медленно помахал водителю. Садящийся со мной рядом министр строительства тоже устроился поудобнее. Ваше величество, осторожно заговорил он. Вам правда необходимо ехать туда? Есть варианты получше. Мы можем просто бараки построить. Нет, слишком долго. Мало кто действительно понимает, насколько важен магический монорельс, который прямо сейчас прокладывают на юг десятки тысяч рабочих. Скоро зима, они очень далеко от города. По-хорошему бы отложить стройку до лета, хотя бы до поздней весны, но никак нельзя. Сейчас это очень важно. Мое присутствие за пару дней вам месяц подготовки к зиме заменит. Это куда важнее, чем все остальные дела. Понял вас просто кивнул Карл, хотя, кажется, он даже слегка улыбался. Его люди теперь не так часто смогут домой ездить, просто потому, что дорога длинная и поезда ходят нечасто. Раз в три-пять дней отправлять людей отдыхать не выйдет. Им придется жить в тех полях неделями, по морозу и снегу. "Ребята очень обрадуются", проговорил он. "Это меньшее, что я могу сделать", парировал я. "Дам еду, Теплый дом, одежду, да что угодно. Устроить приемлемые условия для работы это моя обязанность. Работа должна продолжаться, заключил я. Однако самое главное сохранить Глава людей. вторая. Его величество уже вернулся? Да, пару часов назад. Император сдержал обещание. Она по сути своей чужая. Просто девушка, которую освободили из пиратской тюрьмы. Кая прекрасно осознавала, насколько хорошее отношение ей оказано. Дарак не хотел отпускать ее, а потому буквально взял в рабство. У нее не было сил сопротивляться этому. И сейчас империя могла бы поступить так же, но нет. Император позволил ей делать вообще что угодно. Поселил ее незнакомку, иностранную простолюдинку в своем дворце. Ей позволили гулять по нему, осматривать. Весь первый день она изучала эти высокие залы, любовалась картинами и скульптурами, но дальше больше. Стоило ей попроситься в город, ее обучили управлению трициклом. Необычный магический инструмент вывез ее на улицы, и девушка отправилась в путь. Каталась по набережным, смотрела на гуляющих по улицам горожан. Отправилась на морской остров, чтобы своими глазами вблизи увидеть тот храм, присутствие которого ощущалось по всей земле. В этой стране действительно было чему удивляться. То, что все это создал, построил такой молодой мужчина, просто немыслимо. Каждый раз она сравнивала его с собой и терпела такое жалкое поражение, что становилось стыдно. Но в то же время восхищение императором только росло. Она слышала, что он начал строить свой мир, когда ему всего шесть исполнилось. С самого детства и по сей день он не менял курс. Всегда точно знал, чего хочет и что нужно сделать, чтобы достичь этого. Только это заслуживало уважения. Неудивительно, что все вокруг восхищаются им. Кая тоже восхищалась им. Переодевшись и поправив прическу, она следовала за личной служанкой Рохана, и та остановилась у двери кабинета. Постучала в нее, дождавшись разрешения войти внутрь. Потянула дверь, приглашая девушку войти, а сама осталась на месте. Кая шагнула вперед. вошла в кабинет, второй раз встретившись с тем мужчиной, но теперь он оказывал совсем другое впечатление. Он все еще был молод, все еще казался красивым, но теперь она чувствовала рядом с ним особую ауру. Здравствуйте, ваше величество. Девушка поклонилась, очень стараясь не допускать ошибок. "Не нервничайте так", улыбнулся Рохан, жестом призывая ее сесть на кресло. "Как вам мой город?" Он уже слышал о том, что Кая времени зря не теряла. "Устала удивляться ваше величество", честно сказала она. "Какой чудесный комплимент", хохотнул он. "Слышал, вы родились на востоке? Кая прибыла в Дарак на торговом судне. Сообщение между странами не очень хорошо налажено, во многом из-за особенностей пустынных земель. Там очень жарко, ваше величество, рассказывала она. Ветер очень сухой, много где даже земли нет, только большие пески. Вся жизнь строится вокруг нескольких полноводных рек. Хмм, задумался Рохан. По нашей росейке к вам не добраться, верно? только если несколько километров тащить судно волоком», — ответила Кая. Я слышала, что такое возможно, но смысла какого-то в этом нет. Мой народ не очень любит общаться с другими народами. Как называется ваша страна? Мы не совсем страна, девушка взяла паузу, чтобы немного подумать. Скорее, альянс свободных городов. Даже так, каждый город это город-крепость сказала она. Их много. Кто-то больше едой торгует, кто-то шкурами, кто-то добывает и поставляет камень. Все вокруг друг от друга зависят. Мы столетиями живем таким образом, а чужаки могут испортить баланс. Риск, что кто-то из-за этого утратит силу или вообще умрет, крайне велик. Так что чужаков у нас не очень жалуют. И все же вы отправились в дарак, чтобы найти деньги. У меня есть мечта. Твердо ответила девушка. "Думаю, вы как никто сможете понять это. Хотите что-то создать, что-то великое?" "Когда я была маленькой, внезапно сказала Кая. В тот год река Тихир не стала разливаться, как происходило обычно из года в год". Девушка помолчала секунду. "Моя мама сказала тогда, что я талантлива. Мы жили в деревне за городом, нам всегда было трудно. Но в тот год она сказала мне, что я точно должна хорошо кушать, достаточно хорошо, чтобы однажды пойти и попасть в город. Сказала, что у меня точно получится. Кая слегка носом шмыгнула, поцеловала меня в лобик и просто ушла. Вышла за дверь, оставив меня в одиночестве. Рассказывать о тех днях было действительно трудно. Только потом я поняла, почему в тот год из каждого дома кто-то исчез старики в основном, но иногда и новорожденные дети. Она снова ненадолго погрузилась в молчание. Мой дядя был одним из последних, сказала она. Его дочери было чуть меньше года. Тише назвали. Девушка слегка отвела взгляд. Когда моя мама ушла, а я оказалась у дяди, это имя было отдано мне. Меня называли так, пока я не исполнила желание матери и не отправилась в город. Только тогда я смогла вернуть себе свое имя. Каждый год по весне заговорил Рохан. Из окна своего замка я видел, как люди в городе уносят холодные тела тех, кто не смог пережить зиму. Голод и снег забирали в моей стране множество жизней, и часто их находили только когда сходил снег. Кто знает, что было страшнее? Каждый год ждать холодов, опасаясь, что кто-то может не пережить их, или каждый раз, когда случается неурожай, Рационально и взвешенно делать осознанный выбор. Если бы моя мама родилась здесь, ей не пришлось бы уходить от меня, верно? улыбнулась Кая. Император в конце концов смог сделать то, что хотела она. Тот вид из окна, который он ей описывал, тут никогда не повторится. Вы искали деньги, чтобы помочь той деревне? Я просто хотела, чтобы такого не повторялось. Хотела создать хоть что-то чтобы земля под ногами перестала быть столь безжалостной. Девушка с силой кулачки стиснула, закусила губу, понимая, что следующее, что она скажет, будет просто невероятной наглостью. Пожалуйста, научите меня. Она глянула на императора, но тут же стыдливо опустила глаза, в пол посмотрела комкая в кулаках края платья. Мир, который вы создали, я видела только во снах. Я понимаю, что это наглость с моей стороны. Но если я смогу помочь вам, если я смогу сделать хоть что-то, то однажды может быть этот мир растянется и до той деревни. Кая прекрасно поняла политику империи. Она видела, что самое важное для нее – люди, и тот мир, который создает Рохан, неминуемо будет поглощать себя все вокруг. Она не была дурой, понимала, что если задержится здесь, то не сможет вернуться по крайней мере до тех пор пока сама империя не придет на восток но кажется это случится достаточно быстро она была готова предать его что вы поняли пока изучали мой город спокойно спросил Рохан некоторые вещи довольно просты ответила Кая она упомянула трицикл на котором каталась по городу механизм двигателя довольно простой он гениален но очень прост Там всего два намерения: притягивай и толкай. Во всем остальном работа ремесленников, кузнецов, по большей части механика. Тут было все так устроено, когда магия идет бок о бок с работой очень искусного мастера. Даже вода в ее комнате, она шла по трубам, но в этом не было ничего магического. Магия была в камне нагрева, который делал бегущую воду теплой. Но это все. Это было вообще несложно. Пусть это и кажется просто, но на самом деле это не совсем так. Кая старалась объяснить свои выводы. Есть еще что-то неочевидное. Оно связывает все вокруг, собирая в единое целое и позволяя этому работать друг с другом. Оно прослеживается просто везде, но я не могу понять, что это. Девушка снова задумалась, как бы описать это. Когда я сравниваю корабль "Светозар" и тот трицикл, Они кажутся одинаковыми. Там разное количество намерений, наложенных одинаковым образом. И еще, чем масштабнее сооружение, тем ярче виднеется принцип, какой я не могу понять. Тогда спрашивайте, улыбнулся Рохан. Как это все работает с такой точностью? Девушка склонила голову на бок. Для того, чтобы, скажем, наложить взрывное намерение на магический камень, нужно отстраниться от мира. Я, как правило, запиралась в комнате, где нет никаких посторонних шумов, никаких звуков, которые меня отвлекают. Потратив десяток минут на предельную концентрацию, я могу создать в голове образ, то самое намерение, а затем записать его на носитель. Любая оплошность приведет к непредсказуемому результату, любая неточность, и образ искривится, что может привести к смерти. Девушка глупо глазами хлопнула. Как можно представить в голове образ вашего корабля, в котором больше пяти сотен различных намерений? записать его без единой оплошности? Человек не может представить и удерживать в голове что-то настолько детальное и масштабное. Это невозможно физически. А почему вы решили, что эти образы наложены были за один раз? поинтересовался Рохан. Потому что тогда все будет еще сложнее. Одно записанное на другое, гарантированно размывает первое, заявила Кая, а затем немного напряглась, посмотрев глаза императору. Или нет? Рохан немного подбородок потер. Если будет каркас достаточно прочный, чтобы взаимодействовать с ним, то все решаемо, верно? Любое намерение может взаимодействовать с этой структурой. С принципом, как вы выразились, и именно этот каркас возьмет на себя функцию управления. Не совсем понимаю, нахмурилась Кая. Тогда так, сказал Рохан. Если у вас есть два магических камня с разным намерением, то нам нужен еще один, который будет отвечать за них, который будет содержать в себе все функции управления. Даже так это слишком сложно, отрезала Кая. В голове такое не удержать. А если не в голове? ухмыльнулся Рохан. Если образ создан не разумом человека, то растерялась она. Как же? Рохан тоже немного подумал, ноликами и единичками. Простите, ваше величество, Еще сильнее растерялась девушка. В упрощенной форме это звучит так, продолжал Рохан. Если у нас нолик, то да, если один, то нет. «Берем твой трицикл. Мы нажимаем на рукоять газа. Она нажата? Тогда это ноль. Намерение не активно. Если да, один, Намерение работает. Каркас для магии, о котором вы говорили, Кая глаза распахнула. Просто набор из цифр? Это не просто цифры, улыбнулся Рохан. Это язык, язык для магического программирования. Девушка несколько секунд пыталась переварить услышанное. Магия написанная не образом, а языком. И снова на императора глянула. Этот молодой человек был действительно гением. Ей все еще было неясно многое. Она все еще не понимала, как вообще этот язык записывать. Однако, если он был, если его можно было выучить и просто на нем писать, это же все меняло. Это был новый фундаментальный принцип взаимодействия с миром, другая теория магии, вообще все другое. Что я могу сделать для вас? спросила она. Пожалуйста, ваше величество. Позвольте мне остаться здесь. Просто чтобы услышать чуть больше, она готова была буквально на что угодно. Есть кое-что, спокойно сказал Рохан, а затем, потянувшись к ящику стола, достал из него маленький красноватый ящик. Коробочка из магического камня легко умещалась на ладони, а еще сверху на ней был встроен магический детектор. Кая взяла протянутую коробку, увидела кивок императора и коснулась камня детектора. Он немного моргнул, а затем загорелся красным. Ящик был заперт, и она очевидно не являлась его хозяйкой. Это был сейф, который мог открыть только хозяин магического отпечатка. Открой его, улыбнулся Рохан. Девушка снова удивилась. "Я хочу, чтобы ты сделала что угодно, чтобы этот замок сломать", повторил император. "Открой его, используя свою силу. Я могу испортить его". ничего страшного, так даже лучше". Первый приказ императора был весьма неожиданным, но она не могла спорить. Просто пообещала, что приложит все силы. Повертела в руках коробочку, но так с наскоку ее точно было не взять. Это испытание было довольно сложным. А затем, перекинувшись еще парой фраз, отправилась в свою комнату. Попрощалась с его величеством, думая, как ей обойти защиту в этой коробочке. Следи за ней, негромко сказал Рохан, когда остался один. У него на лице ни следа от улыбки не осталось. Нужно проверить, может ли в этом мире появиться хакер. Если она и правда сможет взломать главный механизм работы моего города, Глава 33. Как поживает имперцы?» Лорд Сазар уже несколько дней не мог глаз сомкнуть. Солнце едва поднялось, а он уже стоял на ногах, Позавтракал с неохотой, вглядывая в сторону моря. "Они не мешают нам", отвечал его подчиненный. "Даже если мы немного наглеем и близко подходим к острову, то они ничего не делают. Кажется, все их силы были брошены на обследование той земли". Согласно отчетам, в империи магический камень используется повсеместно, заметил лорд Сазар. Мы уже давно эти шахты выработали, но если на острове до сих пор нельзя нормально использовать магию, то они все еще где-то есть. Это была очевидная мысль. Технологии империи превосходили Дарак многократно. Любой бы решил, что они хотят сами обследовать остров, в надежде наткнуться на новое месторождение. Там таких нет, улыбнулся он. Только мелкая крошка и пыль осталась. Но они настойчивы? Да, кивнул Сазар. Даже если там ничего нет, просто разведка шахт уже более чем легитимная причина остаться на острове и занимать его сколько угодно времени. Он даже слегка скривился. Даже если они ничего не найдут, будут торчать там и действовать нам на нервы. Он был светилейшим рыцарем. Он был воплощением силы страны и мог в любой момент любую проблему решить, просто физически ее устранив. Но с империей такие фокусы не сработают. От необходимости столько думать, он уже килограмм на пять похудел. "Дай мне бумагу", приказал он. А когда слуга принес красивый пергамент, лорд уселся за стол и макнул в чернильницу серебряное перо. Светлейший рыцарь Сазар Радан Приветствует вас леди Ария. Едва начав писать, лорд сразу начал слегка глуповато улыбаться. Лицо, фигура стать той женщины у него сразу перед глазами возникли. «Все ли у вас хорошо? Вспоминаю ваш прошлый визит и радуется душа. Как жаль, что он был таким скоротечным. Аристократы часто начинали письмо с подобных прелюдий, но Сазар писал от чистого сердца. Да так увлекся, что весь первый лист был отведен на сладострастные вздохи. Ваши люди, кажется, очень настойчивы. Ваше желание отыскать на ничейной земле сокровища можно понять, но уверяю вас, это все тщетно. Много лет мы пытались найти там новые месторождения Наконец-то он перешел к цели самого письма. Империя понесла большие убытки, Народ моей страны очень благодарен вам за избавление от пиратов. Ваше желание окупить эти траты более чем понятное. Как вы смотрите на то, чтобы в качестве благодарности я от имени короля выкупил этот остров назад? Ничего в этом мире не давалось бесплатно. Он здраво рассудил, что, возможно, вся эта авантюра была исключительно ради магического камня. Но теперь империя должна понять, что его нет. А значит, продать этот остров назад было бы отличным решением. И они бы денег заработали, и свою миссию лорд Сазар бы выполнил с блеском, потратив немного золота. Очень надеюсь вновь с вами встретиться. Надеюсь, что удастся доплыть до зимы. А под конец он решил сообщить, что садится на корабль и сам лично отправляется в город Зарево для того, чтобы подробнее обсудить вопрос возврата пиратского острова. Отправь письмо приказал он, поставив на послание гербовую печать. Проклятие. И тут же нахмурился, глянув в окно. Снег идет!» Снег идет!» Брат! Стоило мне на снег засмотреться, как вопли моей сестренки всех слуг на этаже подняли на уши. Ваше величество, взмыленный министр валился ко мне, махая какой-то бумажкой. Даже на официальную речь перешел. Брат, мой кошмар в гости к нам едет. Да? Я аж крякнул, сдерживая подступающий хохот. ну когда я посмотреть, взяв письмо, я пробежался по тексту. Что-то он как будто середины написал, отметил я первую странность. Это не все?» И тут же осуждающий на сестру посмотрел, все еще глотая подступающий хохот. Там было два листика, сказала она. Первый я тебе не покажу. Почему? Я сожгла его. Грудь Гротьяри слегка надулась от гордости. Сначала порвала, а потом и сожгла. А портрет прислал? Я рот правой рукой прикрыл. Он позировал для тебя голым. Ты видела его волосатые ножки? Господи, фу! Ария просто выть начала. Как ты мог сказать это? Я же почти представила. Я засмеялся, больше не сдерживаясь. Это не смешно. Ладно. Очевидно, этот странный парень неровно к моей сестре дышит. Он старше ее лет на двадцать и больше килограммов на пятьдесят, блин. Остров купить хотят. Я так и добрался до главной мысли. Светлейший рыцарь прибудет к нам и хочет вернуть себе временно оккупированную территорию. Это неплохо, улыбнулся я. На что-то такое я и рассчитывал. Нет, это плохо. Ладно, не ной. Снова закатился я. Хочешь, я тебе платье новое куплю? Тебе же его встречать. У, -у ты очень плохой брат. Я весело рассмеялся. Ну а если серьезно, — заговорил я, убирая улыбку с лица. Это на самом деле хорошие новости. Хотят купить у нас остров? Отлично. Я продам его вот только меня не устроит золото. Он скоро прибудет, в надежде легко отделаться. Стал бы я затевать это, желая просто заработать немного денег. Твоему ухажёру будет недосвидана, когда он прибудет, снова хохотнул я. За это остров он выложит мне на блюдечки всю Глава страну. 34. Портовый город был беспокоен. Дипломатическая миссия, которую должен был возглавить сам лорд Сазар, готовилась к отбытию. Многие пришли проводить их. Многие хотели получить место на корабле, чтобы побывать в тех краях и обзавестись связями. Однако в этой большой стране было еще одно место, которое привлекало внимание. В королевской столице тоже что-то происходило. Никто не знал, когда это все началось. Никто не знал то за это в ответе, но здесь совершенно точно поднимала голову новая сила прячущаяся в тени и время от времени показывая себя только избранным. Широкие улицы внутреннего района были полны людьми. Один такой избранный прямо сейчас шел по городу. Он сомневался в себе, но дело не требовало отлагательств. Узнав о них, он тут же отправился в нужное место. За сорок лет этот человек преуспел в бизнесе. Он был хорошим торговцем, но так и не стал кем-то на самом деле значимым. Он знал, как вести торговлю, знал, кому и как нужно давать взятки. Но связи серьезных так и не смог займить. Происхождением он не вышел, и в закрытый круг избранных ему было не суждено пробиться. А потому сейчас, когда впереди стала маячить старость полная неудовлетворенных амбиций, он мог совершить что угодно. Закрыв лицо капюшоном, он свернул с главной улицы, остановился у здания в очень узком проулке. Увидел над дверью яркую вывеску деревянный щит, на котором был рисунок яркой луны, багровой настолько, как будто ее нанесли кровью. Сглотнув слюну, торговец толкнул дверь, Вошел в здание, понимая, что тут есть только одна комната. Квадратный каменный зал встретил его красивая отделка стен. Несуразные камни, видимые со стороны улицы, изнутри были ровными и красивыми. На стенах были картины, А на них моря и озера тоже багрово-красные. Люди, изображенные на картинах, купались, плескались в крови. Эти рисунки были столь странными и жуткими, что становилось не по себе. Присаживайтесь. В центре комнаты стоял большой стол. Это был единственный предмет, который располагался в здании, не считая картин. Стол и два стула, если быть более точным, На одном из них сидела красивая женщина, которая изучающим взглядом смотрела на вошедшего человека. Она же пригласила его присесть. "Да", поежился тот, ощутив озонот направленного на него взгляда. Глаза этой девушки тоже давали красноватый отблеск. "Да, спасибо. Вы впервые к нам обращаетесь". Она невинно улыбнулась, давала время прийти в себя. «Орландо! он владеет почти всеми магазинами на моей улице, выплюнул наконец торговец. Я хочу знать о нем все. Мне обещали, что вы поможете, если прийти сюда. Это был его конкурент, главный соперник, который превосходил его, не обладая ни умением, ни талантом. Единственная причина, почему этот Орландо смог захватить улицу, это удача родиться в нужной семье. Этот человек раздражал одним своим существованием мешал жить. «Сто пятьдесят маленьких золотых. Невинно улыбнулась женщина. Это так дорого, торговец от шока кулаки стиснул. Этот ублюдок хотел мой магазин выкупить, и там сумма была чуть меньше. Я знаю, ухмыльнулась та. «Сорок три дня назад он пришел к вам. Девушка слегка вперед наклонилась. «Пришел в полдень предложил сто тридцать пять маленьких золотых монет вы отказались а затем обратно на спинку стула откинулась когда он уходил топнул в ваш порог глиняный горшок который стоял там упал и разбился цветок завял так как вы в злобе его топтать начали он кстати стоил всего три серебряных как вы задохнулся торговец Вы просили меня рассказать все, — ухмыльнулась женщина. Сто пятьдесят золотых. Там будет вообще все. Я согласен.